Глава семнадцатая. Сборы не заняли много времени. Кира даже не стала заморачиваться над тем, что положить с собой. Просто махнула рукой на все вопросы Лины и сказала, чтобы та собирала на свое усмотрение. — Ну вам ведь нужно выбрать платье для торжества! — Лина едва не выронила из рук шкатулку с украшениями. — Думаю, ты справишься с этим куда лучше. Я ведь совсем не помню, что нынче в моде. Мысли Киры сейчас в большей степени занимали перспективы поездки, чем ее повод. Спустившись вниз, девушка не обнаружила ни супруга, ни его брата, зато миссис Пав была тут как тут. — Вы уже собрались? — удивленно уточнила экономка. Кира улыбнулась и кивнула. — Вы могли бы позвать Генри, чтобы спустить сумку с вещами? — уточнила девушка. — Сумку? — кажется, экономка перешла на фальце Женщине даже пришлось откашляться. — Мы уже приготовили грузовую корзину. — Зачем? — Так ведь обычно... Начала была экономка, но почти сразу примолкала. Поджала губы, сощурилась. — А как же платье на свадьбу? — Там большая сумка, — отмахнулась Кира. — А Райстлин уже ушел? — Господа Веймары ждут вас на улице. Кира направилась к выходу, но миссис Пав все же остановила ее. — Госпожа Крета... «Постойте». Женщина догнала ее, Кира обернулась. «Признаться, мне крайне странно об этом говорить. Прежде мне было жаль господина Веймара. Понимаете, он мне почти как сын. А теперь, пожалуй, я даже рада, что ему достались вы». «Спасибо, миссис Пав». Кира просияла и взяла женщину за руку. «Надеюсь, так впредь и останется. Слышать это было и правда приятно». Что ж, еще одним врагом у нее стало меньше. Они обменялись кивками, после чего экономка пошла звать прислужника, а Кира отправилась на улицу. Шагнув на крыльцо, Кира поискала Райста взглядом, но тут же едва не споткнулась. Дыхание перехватило, когда она увидела братьев на лужейке перед домом. Они оба скинули рубашки и теперь сражались с помощью деревянных палок. Босые, в одних только брюках, Они были сосредоточены друг на друге. Похоже, это продолжалось уже какое-то время. Рейст порядком вспотел, отчего его кожа теперь лоснилась на солнце. Предплечье и запястья покрывала алая чешуя, сверкающая от падающих на нее лучей. Его напряженные мышцы рельефно проступали через кожу. Скорость, с которой двигался дракон, для Киры показалась совершенно невероятной. Она смотрела на этот безумный танец, и не могла оторвать взгляд. Словно завороженная. Два дракона, сильных, мужественных, они оттеняли друг друга. Хотя на Даррен и и вовсе не смотрела. карет ты уже!» рэст все же заметил ее, на миг отвлекся и тут же получил удар по бедру. Даррен сразу отскочил, смеясь, а рэст опять пошел в атаку. В итоге они уперлись палками крест-накрест, почти рыча друг на друга. «Думаешь, я сдамся?» — весело скались, прорычал Веймар-старший. разве у тебя есть выбор?» Сквозь зубы в тон брату ревкнул Райст. Красный дракон усилил напор, толкая противника. Тот упирался, но Райстлин был хоть и младше, но шире в плечах и на полголовы выше. Зарычав, он вложил все силы в последний рывок и, наконец, повалил Даррена на лопатки. «Ха!» — радостно заявил дракон с победной улыбкой на лице. Один из концов его шеста упирался в шею брата. — Ладно, на этот раз твоя взяла, — ворчливо ответил Даррен. — Только на этот? Слезай уже. Веймар-старший явно не радовался проигрышу. Они поднялись, дружески переговариваясь, а кира не могла успокоить бешено бьющееся сердце. — Вся эта сцена, наверное, теперь будет сниться ей до конца ее дней. Почему нужно было показать ей это именно сегодня, после всего того, что произошло между ними накануне? «Госпожа Веймар?» Дверь позади распахнулась, на пороге появился Генри. «Лита сказала, что это все вещи, которые вы решили взять. Я что-то не очень понял». «Все верно, Генри. В этот раз полетим налегке». кира была даже благодарна прислужнику, что тот отвлек ее от опасных мыслей. Следом за прислужником она отправилась в дом, где возле ангара стояла огромная корзина. «Это что?» — глаза девушки округлились. «Так это...» — Генри почесал в затылке, отчего его беретка съехала на лоб. «Мы ж думали, вы, как всегда, совсем с скарбом полетите». «Если можно, подготовьте, пожалуйста, обычную корзину». «Так можно, отчего ж нельзя?» Прислужник выглядел явно сбитым с толку. «Крета...» — девушка обернулась. Райст подошел к ней совершенно беззвучно. Не ожидая увидеть его так близко, она дернулась назад, но запуталась в своих же ногах и почти упала. Но Райстлин, конечно, успел подхватить. Он все еще был без рубашки, по волосам стекала вода, видимо, он успел где-то ополоснуться. Их глаза встретились, и девушка невольно замерла, сжавшись в его руках. «Зачем ты попросила заменить корзину?» Голос Райста показался внезапно слишком низким. Его взгляд соскользнул с глаз девушки на ее губы. Кира невольно прикусила нижнюю, уж очень отчетливо вспомнив яростные поцелуи дракона. «Та слишком большая?» Ее собственный голос походил на писк. «Но в обычную не влезет твой багаж». Вот вроде и говорит спокойно, а сам медленно склоняется к ней ниже. Притяжение оказалось слишком сильным. Но тут в голове Киры снова прозвучала кари. Она словно опомнилась и подалась назад, выскальзывая из его рук. Райст не держал, но успел заметить тоску, промелькнувшую во взгляде нимфы. — Я взяла только одну сумку. Она, конечно, большая, но, думаю, мы вполне устроимся и в этой корзине. — Одну сумку? Райстлин непроизвольно вздернул брови. — Вот и еще отличие от Криетты. Таня изменно таскала с собой все возможные атрибуты красоты. От нарядов до мазей. А когда они сюда переезжали после свадьбы, пришлось и вовсе настраивать временный грузовой портал. Кира же раздумывала, от чего все так привязались к количеству ее вещей. Лита сложила несколько платьев, одно из них очень даже нарядное. Белье и всякие другие женские штучки тоже поместились. — Ну что, я готов. Беймар-старший подошел к ним, застегивая последние пуговки на рубашке. «А где грузовая корзина?» «И этот туда же!» Перелет оказался весьма долгим. Пару раз они останавливались, чтобы драконы могли отдохнуть, хотя Кира подозревала, что эти привалы больше нужны ей, чем им. Все же исполинские звери наверняка способны лететь и весь день. А вот она не привыкла так подолгу сидеть на месте. Пройтись по берегу реки и немного отдохнуть от качки было приятно. Оба раза привал устраивали на берегу реки, и оба раза драконы оставались в своих звериных формах. Как объяснил Раст, в местных лесах водилось множество хищного зверья. Незачем было рисковать. Драконов те обойдут, а вот к людям могут сунуться. Они почти не разговаривали с ней. Похоже драконам было проще общаться друг с другом, Да и сама Кера по большей части спала весь путь. Последние дни выдались слишком насыщенными, к тому же ей нужно было подумать. Скользя взглядом по чешуйчатому брюху над собой, девушка корила себя, что поддалась слабости, что уступила ему, ответила на ласку. С другой стороны, будучи честной с собой, она понимала, что даже если была бы возможность вернуться в прошлое, она бы не стала ничего менять. Только вот что она, что Райст, не спешили это обсуждать. А ведь придется. Найти бы только способ рассказать о том, кто она. В этих мыслях Кира витала весь день. Райстлин, примерно понимая ее состояние, не лез с вопросами. Дракон решил, что ей просто нужно время, чтобы отдохнуть и все обдумать. Сам он был готов принять девушку со всеми ее тайнами. Уже поздним вечером, когда солнце село за горизонт, Райст позвал ее. — Мы почти на месте. Прошелестел его голос в ее мыслях. Кира дремала, укутавшись в теплый плед, но, услышав Райста, поднялась. Глянула через бортик и невольно ахнула. Перед ними раскинулся огромнейший парк, подсвеченный яркими огоньками, а в центре его стоял двухэтажный дом с колоннами перед входом. Глядя на это, Кире пришли на ум мысли о древнегреческих дворцах. Даррен, который и правда оказался синим драконом, сел первым. Следом за ним Райст мягко опустил на землю корзину, чтобы приземлиться рядом. «Добро пожаловать в южное поместье Веймор!» Даррен уже в человеческом облике открыл перед нимфой дверцу корзины. «Дар!» Кира вдруг услышала звонкий голос, а, обернувшись, обнаружила девушку, совершенно обыкновенную. «Не нимфу или какую-нибудь эльфийку». Та была человеком и направлялась к ним, сердито чеканя шаги. «Привет, Райстлин!» – незнакомка кивнула младшему из братьев. «Крета!» киру удостоилась лишь холодного взгляда, но сама тоже кивнула в ответ. «Полина, радость моя!» Даррен прижал девушку к себе, но та сразу пихнула его в бок. «Даррен, позвольте тебя на пару слов!» – недовольно пробурчала та, выбиваясь из объятий. Они успели отойти лишь на несколько шагов, когда до Киры донеслось озлобленное шипение. «И что она здесь делает?» Кира ощутила явную неловкость. То, что ей здесь не рады, стало еще более очевидным. А самое обидное было то, что она вообще не причастна к такому отношению. даран принялся успокаивать невесту. Но теперь они стояли довольно далеко, и Кира не могла разобрать их разговор. Лишь ловила на себе выразительные взгляды. «Как ты?» Райст уже обернулся человеком и теперь подошел к ней. Кира неопределенно пожала плечами. уточнить о чем именно спрашивает супруг, девушка не стала. Как она после вчерашнего? После перелета? Как она, прибыв сюда, где ее не ждали? Ни на один из этих вопросов не хотелось отвечать нормально. Как и врать. Она точно была не в порядке, но это может немного подождать. «Сейчас нужно разбираться с насущными проблемами». Даррен и Полина вернулись к ним. У брюнетки был явно подозрительный вид. «Ты и правда ничего не помнишь?» С сомнением спросила она. Кера отрицательно покачала головой. «Это очень странно», — устало вздохнула Поля, но тут же вернула холодный взгляд. «Но это ничего не меняет. Если ты и забыла все, что было, я точно нет. Испортить мою свадьбу я тебе не позволю». Мне очень жаль, что все вышло так, как вышло, и что дар не стал твоим мужем, как ты, по-видимому, хотела. Но моей вины здесь точно нет». Кира остановила ее жестом. «Все, что было в прошлом, там пусть и останется», — попросила нимфа. Она протянула руку Полине. «Мир?» Та снова сощурилась, теперь уже совсем иначе, глядя на белокурое создание перед собой. Но протянутую руку пожала, хоть и без улыбки. Обещаю, что с моей стороны никаких каверс не предвидится. И что я точно не собираюсь портить твою свадьбу», — подытожила Кира. Врагов здесь ей точно было не нужно. Она обернулась к Райсту, вспомнив, что тот точно чует вранье. «Рестлин, можешь подтвердить, что я говорю правду?» тот шагнул ближе, беря ее за плечи и прижимая спиной к своей груди. «Не врет», — кивнул он. Ты будешь сильно удивлена, Полина, что с некоторыми нимфами делает потеря памяти. Он усмехнулся. Полина и вовсе растерялась, взглядая, как Рейст почти обнимает супругу. Даррен усмехнулся, а сама Кира утонула в тепле, которое исходило от ее дракона. «Пойдем в дом!» Даррен повторил жест, тоже приобняв невесту за плечи. Та обернулась на него через плечо, кивнула. Все не двинулись вперед по дорожке. Кира упорно смотрела только вперед, хотя буквально ощущала, как Полина сверлит ее взглядом. «Кстати, Сай уже здесь», — вдруг опомнился Даррен. «Один?» — уточнил Рейст. «Нет, вместе с Жозе близнецами», — хохотнул Веймар-старший. «Видел бы ты, как он с ними возится». «Ничего смешного», — Полина пихнула Даррена в плечо. «Он очень хороший отец». Она снова поймала взгляд Киры. Только нужно было предупредить ее обо всем. Да, будет лучше, если вы поговорите с ней до того, как они встретятся с Карри. Кира нахмурилась, глянув на Райста. Только что дракон был веселым, а при упоминании Жозе вдруг переменился. — А кто эта девушка Жозе? — тихо спросила нимфа у супруга. — Раньше она была твоей сопровождающей, — уклончиво отозвался дракон. — Но она сбежала вместе с Эм. Он тоже наш брат, третий из наследников Веймар. Долгая история. Но вряд ли она будет рада тебя видеть. Похоже, мне в принципе нигде не рады. Кира пошла вперед, не обратив внимания, как Рейст виновата поджал губы. Ему было жаль ее, но сделать с этим он ничего не мог. Пока.